О сражении под Прохоровкой рассказывает генерал-майор Александр Васильевич Чапаев, сын легендарного героя гражданской войны. В боях под Прохоровкой нашей бригаде пришлось участвовать вместе с танкистами 5-й танковой армии. Об этом у меня осталось впечатление такое. Масса наших танков, много фашистских а вверху авиация обеих сторон. Я не видел там пехоты. На земле шел буквально хряст металлический, а вверху гул самолетов. Во время боев на Курской дуге исключительно большой подъем был наших бойцов. Я видел одну батарею, состоящую из четырех орудий, И из них одно уже было подбито, и против этой батареи было 18 танков, которые не осмеливались атаковать эту батарею.